ты теперь в розыске, да? Этот вопрос Пожаров задал первым делом. Он подобрал меня возле сквера, где я, скормив белки все чипсы, смиренно его ожидала. Степана было не понять. Я совершенно не могла угадать, какое у него настроение. То ли расстроен, то ли обеспокоен, то ли зол. Во всех случаях выражение его лица оставалось одним и тем же. Я надеялась все же на первый вариант. «Приятно, когда за тебя волнуются». Именно этого я и добивалась от него. Сочувствие вряд ли ждала, но готовность помочь там, где это крайне необходимо, была мощной поддержкой. «Отвез своим строителям зарплату?» «Конечно. Так что случилось?» Я рассказала ему обо всем, что произошло с момента нашего расставания. О том, как меня обвинила в порче чужого имущества какая-то ночная сумасшедшая. А поняв, что я не признаю вины, расцарапала мне лицо, вопя во все горло. О том, как на рассвете ко мне в гости пожаловал подполковник Владимир Сергеевич Кирьянов. И, увидев царапину на щеке, засомневался в моей невиновности. А пришел он ко мне потому, что нашу ссору с девчонкой слышали соседи, которые и вызвали полицию. Это раз. Но полиция на такой вызов не приехала. Мало ли людей орут друг на друга по ночам возле подъездов. Да в каждом дворе. Но вскоре менты все же были вынуждены подорваться и приехать, потому что кто-то обнаружил неподалеку от моего дома труп той самой девушки, впоследствии оказавшейся поклонницей Эньо. О том, что я теперь живу в другом месте, я рассказать забыла, но разговор с Еленой Мельниковой передала ему в самых мельчайших подробностях. «Стёпа, меня вполне могут обвинить в убийстве», подвела я черту под своим рассказом, «поэтому я должна оперативно найти того, кто это сделал». Времени очень мало. Кирьянов прикрывает меня по всем углам. Я ожидала от него кучу вопросов, и я была готова ответить на них, если смогу. Но Пожаров обронил одну единственную фразу. Так бы сразу и сказала. Я попыталась, но у тебя были другие дела, извиняющимся тоном произнесла я. Работа, мужики, зарплата. «Все это, конечно, важно. Это твое дело, понимаю, но...» «Но ты важнее», — отрезал Пожаров. «Я просто всего не знал». Без него я действовать не хотела. Это привнесло бы дополнительные трудности в процесс поиска убийцы и отняло бы много драгоценного времени. Кроме того, мы направлялись туда, где меня не ждали. Мы ехали к жене покойного Максима Зайцева, которого хорошо знал Степан. Идея поговорить с супругой Зайцева Светланой пришла мне в голову внезапно. Сердечный приступ настиг его на работе. Он умер, сидя в кресле за своим столом. На столе была обнаружена пустая коробка из-под пиццы. Вот и все, что удалось узнать о его смерти Нине Головачевой. Возможно, Светлана сможет вспомнить что-то подозрительное, что предшествовало трагедии. «Мне обязательно нужно побеседовать с его женой», — сказала я Степану. «Ты говорил, что два твоих приятеля уже встречались с Эньо. Теперь оба мертвы». «Убиты», — подчеркнул Пожаров. «Пусть так», — согласилась я, лишь бы только не спорить с ним. «Как думаешь, их родные были в курсе их дел с Энио? «Не знаю». «Может быть, кто-то видел его» кто-то слышал его голос, все что угодно. Не знаю, Тань. Нет, серьезно, я даже не понимала толком, что именно хочу узнать. Я просто буду слушать, объяснила я, а ты отдыхай, пока я работаю. Ну вот просто так взять и приехать, так себе идея, произнес Пожаров. Я позвоню жене Зайцева, с ним я чаще общался. Она меня знает, согласится помочь. Он сумел договориться за минуту. Достал телефон, нажал на кнопку, сказал два слова, отключил телефон. Робот, а не человек. Однако положительный эффект был достигнут. Нас ждут, объявил он, выкручивая руль. За поворотом будет развилка, нам направо, а там дом с красными башенками. Ай, и чего я тебе все объясняю? Действительно, что я? Красной башенки не видела, что ли.